Глава 31. Амир. Ты совсем охренел, да? спрашиваю у брата. Полегче, полегче. Кажется, ты грушу колотить собирался, а не меня. Тимур сбрасывает руки с плеч. Я не перестаю толкать брата по направлению к его машине. Я тебе сейчас устрою. Разве я не ясно выразился, чтобы ты убирался прочь из моего дома? Залез он через заграду. Тоже мне виртуоз. У тебя ограда, как проститутка с тридцатилетним стажем. Куда ни плюнь дырка, я за семью переживаю. Не твое дело. И не надо мне про семью заливать. Ты на мою свету хотел посмотреть вживую. Ору. И посмотрел, но тебе больше скажу, даже почву попытался прощупать. Почву прощупать? Шары свои раздутые и озабоченные к моей Раисовой подкатывал? Да я тебе... Ослепнув от ярости, впечатываю кулак в челюсть. Смотрю в другую сторону. Она моя. Тогда дома ночуй, сопляк, сплёвывает в сторону кровь. Я тебе показал, что можно сделать, особо не напрягаясь. Я даже не видел план твоей территории перед тем, как залезть. Было просто как два пальца. Плевать, какие между вами тёрки, но ты должен свою территорию охранять, как глава прайда, а не как циклоп обиженный. «Охренеть! Ты меня еще и отношения мучишь! Ты? Да ты в жизни ни с кем отношения не выстраивал! Будешь учить им меня?» «Сюда, послушай, мудак! Я тебе говорю о безопасности! Про отношения ты сам заливать начал! На варе и шапка горит!» «Что? То!» Тимур пятится, пятится до тех пор, пока не скрывается за высоким внедорожником, потом отпихивает меня так, что я едва на ногах устоял. Теперь я понимаю, почему ты на других девок не смотрел. Залип ты, брат. Не твоё дело, не лезь больше к моей женщине. И не собирался. Да ну. Я всё понял по одному взгляду, ты к ней подкатывал. Всего лишь пытался понять, что за мамзель, объясняет Выдаф о вердикт важным тоном. Нормально. На чужой банан не засматривается, на разговоры о большом бабле не загорается. Охренел? Я тебя сейчас прибью. «Остынь. Зато ты прилетел спасать красотку, как герой. Она, наверное, из окна наблюдала, как ты пытался мне навалять. И навалял. Должен же ты выглядеть, как защитник. А то я ткнул тебя носом в прокол и репутацию понизил в глазах девушки. Теперь твоя репутация восстановлена». «Что ты несешь? Заняться нечем. Говорю же, мини-отпуск у меня. Фиячу понемногу». Хреначишь ты, а не фиячишь. Проколы с охраной исправь, настаивает на своем. Ты не в том положении, чтобы дарить своим врагам возможность вытащить самое ценное прямиком у тебя из-под носа. Ты все? Лекцию по безопасности закончил? Да. Теперь пожрать захотелось. Я два часа твоей охране толдычил о проколах. Голодный жесть. Целого барашка съесть могу. Поехали, вздыхаю. Свет не позовешь? Она не пойдет, откажется. Плохо заверш, значит. Помолчи, не то опять в мажу. Напряжение сходит, мы вдвоем отправляемся в ресторан. Тимур больше не поднимает болезненную для меня тему. Но несмотря на то, что разговор проходит в другом ключе, я не могу избавиться от мыслей о Свете. Я думал, что станет легче, но увидел ее и стало еще паршивее. Тошно на душе от того, что я мог бы сейчас с ней сидеть за одним столиком, обмениваться приятными будоражащими колкостями, шутить над темами, понятными только нам двоим. Внезапно понимаю, что я не только секс от неё хочу. Просто хочу её всю, не исключая ни одну чёртову сложность или препятствие. Пытаюсь поддерживать разговор за столом, слушаю резкую болтовню брата, но все мои мысли крутятся только вокруг Светы. Больше ни о чём думать не могу. Он стал сопротивляться этому урагану, вытирая рот салфеткой и бросая её на тарелку. А знаешь, даешь ужин сам, у меня что-то аппетит пропал. Ага, отвечает Тимур с набитым ртом. Хоть стоит? Что ты сказал? Стоит ли? И стоит ли? Ты совсем на себя не похож. Никогда не видел, чтобы ты из-за бабы так вспенивался. Выбери выражение. Ты говоришь о матери моего ребёнка. Но она же тебя не только как мать интересует. Чего ты добиваешься? Всё ещё не оставил своей дурной идеи отобрать у меня любимую женщину? Я тебя зарою живьём. Вау, вау, полегче. Любимую женщину. Да болтался ты, парень. Ну вот, отправляю на стол несколько крупных купюр. Угощаю ужин за мой счёт. Полетел на крыльях любви, наблюдает за мной с иронией, которую даже не скрывает. Да, что ты об этом знаешь? Я закладывает руки за голову. Да ничего. Если каждый влюблённый дурак из-за мелочей так как ты кипитется, то я знать ничего не желаю. Смейся, смейся. Желаю тебе за какой-нибудь юбкой бегать лет 5 и чтобы она тебе не давала. Не будет давать, сам возьму. Оставил Тимура с ужином, возвращаюсь в дом. Поздний вечер, но я знаю, что Света не спит. Горят окна в её спальне. Преодолеваю расстояние со скоростью вихря, стучу осторожно в дверь. Да? Это я. Анваров? Аллигатор, крокодил, чудовище, монстр. Как ты ещё меня называла? Но я твой. По ту сторону двери раздаётся судорожный вздох. Амир, уже поздно. Ещё 11:00 нет. И я принёс тебе мировые пончики. Давай закопаем топор войны. Мировые пончики? Самые обалденные, ароматные. Я чуть слюнями не изошел, пока довез их. Это запрещенный прием. Предлагаю открыть дверь и съесть по пончику. Еще мы вместе должны оценить, как сделали детскую. О, я видела берлинскую лазурь, поверь. Как? Удивляюсь. Ты видела готовую комнату раньше меня? Тебе не понравилось, что ли? Я не видела готовую комнату, но я видела, как рабочие размешивали краску. Ту самую берлинскую лазурь. Мне хватило. Если ты не оценила готовую детскую, тогда какого лешего ты снова на меня обижаешься? А ну-ка живо открывай дверь и марш презентовать Тагиру его детскую. Разозлился не на шутку. Амир, открой дверь! Щелчок. Хорошо, открыла. Давай мой пончик. Требовательно протягивает ладошку. Сначала заслужи. Посмотри детскую, только потом обижайся. Чёрт, я скоро лепёшкой разобьюсь и в трубочку сувернусь, если ты продолжишь дуться. Не надо в лепёшку. У меня ассоциации с лепёшками не самые радужные. Улыбается не смело. Какие же? Бабуля заставляла кизики собирать, когда я бывала у них в детстве. Что? давлю смехом. Нет, такой лепёшка я быть не хочу. Ну что, идёшь смотреть детскую? Хорошо. Но неуверена, что я увижу там что-то такое, чего ещё не видела. Задирает носик и проходит мимо меня. Упрямая коза. В том и суть, что я ещё ни черта не увидела, но уже обиделась. Натуральная капризуля. Останавливается перед дверью будущей детской, готовая испытать культурный шок. "Надкрываю же", смотрят на меня с иронией. Мол, "Ну-ну, я знаю, что ты мне снова врешь и пытаешься надуть" А еще ее взгляд говорит, что она скучала. Может быть, совсем немного, но скучала. «Скучала же, ну!» «Или я сам себе все это выдумал». Распахиваю дверь. «Ну как?» «Ах!» Выдав короткий выдох изумления, Света входит в будущую детскую и оглядывается по сторонам. «Но как же! Я видела, как рабочий перемешивал в банке краску, я...» «Ты просто торопыга!» Захожу следом в просторную светлую комнату. Стены цвета не агара, как и хотела Света, но с яркими акцентами цвета берлинской лазури. Дизайнер по моей просьбе спешно разработал новый проект. Я до последнего момента сомневался, что будет выглядеть достойно, но вышло очень даже неплохо. Амир, это... это... Света оглядывается по сторонам со счастливой, чуточку недоверчивой улыбкой. Хочешь ещё пну? Это не мираж. Это прекрасно, смотрит на меня с улыбкой, глаза сверкают. Давай, я... поцелуешь меня. Давай сюда свой мировой пончик, закатывает глаза. На большее не рассчитывай, передаю ей пончик. Свет отходит к широкому подоконнику, забирается на него. Почему я не могу рассчитывать на большее? Амир, не начинай. Я не хочу снова испытывать мучительные сомнения. Визит твоего брата кое-что прояснил. Что именно он прояснил? Вот только не говори, что Тимур тебе симпатичен. Кусок вкусного пончика поперёк горла встал. Что? О, боже, нет. На его фоне ты просто милый аллигатор. Милый. То есть я тебе глубоко симпатичен, но не только, только вот я не из мира хищников и не хочу быть простой добычей. Свет, всё не так. Я же извинился. Амир, нельзя получить все сразу. Мы разговариваем, это прекрасно. Я переживала, пока тебя не было. Что, правда? Да, и... Я решил пожить в отеле. Дать тебе время. Жил там без баб, клянусь. О, такой подробности я точно знать не желаю. Комната получилась замечательная, спасибо. Пойду к себе. Постой, преграждаю ей путь, поняв, что она снова хочет ускользнуть. Ну что еще? А мебель выбрать, детали интерьера. Мы же не оставим всё на половине пути. У меня в спальне есть портфолио, нужно посмотреть и выбрать. В твоей спальне? уточняет Света. В моей спальне. В спальне дома, где тебе не было трое суток. Вот видишь, ты без меня дни считала. Ты неисправим, пытается быть серьёзной, но губы трогает лёгкой улыбкой. Значит, прямиком в спальню? В мою спальню. Приходи с портфолио, говорит строго. Я хочу посмотреть дизайн детской. Ты даже не представляешь, какое там портфолио. Можно не только смотреть, но и трогать. Амир. Что? делает невинные глаза. Там не тупо картинки, все текстуры и примеры материалов в миниатюрах представлены. Тактильные ощущения очень важны. А ты что подумала, а? Ничего. краснеет тесняшка и торопливо покидает детскую. Ой, иди, иди. Я тебе устрою самую сексуальную презентацию.